«Лиза! Лиза!» — Лиза подняла голову. «Лиза, ты меня не слышишь?» — Лиза кивнула. «Прости, Жюль, я отвлеклась». Жюль Перно шумно захлопнул папку с эскизами и не менее шумно отхлебнул пива из стоящего перед ним бокала. «Да, ты отвлеклась, но не от нашей беседы. Это я своими эскизами отвлек тебя от твоих важных мыслей. Прости, что помешал». «Не обижайся, Жюль. Я слышала все, о чем ты говорил. «И О чем же я говорил? Лиза с улыбкой взглянула на разбушевавшегося художника и окончательно сбросила с себя оцепенение. О том, что завтра решающий день, о том, что надо еще раз пересмотреть все модели и внести последние исправления, о том, что у нас мало времени. У нас действительно мало времени, Лиза. Действительно мало. Жюль прав. Она должна отвлечься от мысли об исчезновении деда и заняться своей коллекцией. Завтра показ. Завтра решится все. Завтра весь мир поймет, кто такая Лиза Вальдман. Обычная бездарность или классный модельер мирового уровня. Но как отвлечься? Ведь такое происходит только в детективах. Человек заходит в купе и исчезает. Да, еще и в цирке так бывает. На выступлениях фокусников. Но в цирке все понятно. Красавица-ассистентка исчезает через люк в полу. В детективе тоже все решается. Автор придумывает головоломную комбинацию, в результате которой на запястьях преступника защелкиваются наручники. А как такое возможно в жизни? Лиза взглянула на молчащего перно. У того на лице появилось выражение безнадежности. «Жюль, я не думаю, что мы должны еще что-то исправлять. Мы молодцы. Отлично потрудились. Коллекция готова. Все модели проверены и подогнаны. А проверять еще и еще раз?» «Знаешь, говорят, что перед смертью не надышишься. Так что давай отдохнем». Жюль потянулся к бокалу, но застыл, так и не донеся до него руку. «Это не ты говоришь. Не ты. Три месяца назад мы готовили коллекцию для показа в Лондоне. Обычного, рядового показа. Вспомни, что ты делала в ночь перед показом. Забыла?» «Нет, конечно», — улыбнулась Лиза. «Нет, конечно», — беззлобно передразнил Перно. Ползала на коленях перед манекеном и укорачивала юбку. Вдруг ты решила, что в варианте миди она будет смотреться лучше. И, кстати, именно тот костюм был признан лучшим. А сегодня, накануне показа, от которого зависит все, ты решила отдохнуть. Да, потому что к тому показу в Лондоне мы не готовились полгода. Ерунда. Перно схватил бокал и пиво плеснула на столешницу. Просто тогда ты думала о работе, а сейчас ты думаешь о том, что тебе внушили в Иерусалиме. После этой поездки ты словно потеряла разум. Что с тобой там сделали? Убедили вступить во всемирную сионистскую организацию или записали в кружок борьбы со всеобщим террором? Не говори глупости, Жюль. Я говорю глупости? Перно поперхнулся пивом. За две недели до показа, в разгар работы над коллекцией, «Ты улетаешь в Иерусалим навстречу с каким-то старикашкой, которого, как ты утверждаешь, никогда не видела. Возвращаешься сама не своя, забываешь о коллекции, думаешь непонятно о чем, рисуешь на всех листах бумаги какие-то гробы на колесах». «Это железнодорожные вагоны», — улыбнулась Лиза. «Прости, но я всегда знал, что ты боишься летать. Теперь у тебя и железная дорога ассоциируется с гробами. Это тебя на Святой Земле так напугали?» «Жюль!» Лиза обняла художника и чмокнула его в лоб. «Я тебя обожаю». «А уж как я тебя. Со всеми твоими родственниками и поездками. Может быть, ты все таки отвлечёшься от своих мыслей, и мы поработаем?» «Конечно», — кивнула Лиза. «Только сейчас мне надо ехать». «Ехать?» Перно хищно прищурился. «Надеюсь, не в Иерусалим?» «Нет, на бульвар Сен-Жермен». «Тебя вызвали в Министерство обороны?» «Нет», — рассмеялась Лиза. «Мне надо в управление Восточного Экспресса». Перно отодвинул кружку и уставился на Лизу взглядом голодного удава. «Восточный Экспресс? Конечно. Вот с чем связаны гробы на колесах. Все ясно. Надеюсь, ты уезжаешь в Стамбул не сегодня?» «Я вообще никуда не уезжаю, Жюль. Я же не сошла с ума. Уезжать, когда мой триумф так близок. И не будь таким мрачным. Завтра мы с тобой заткнем за пояс всех. Ты это знаешь не хуже меня». Перно пожал плечами. «Что ты собираешься делать в этом управлении?» Осторожно спросил он. «И почему бы тебе не поехать туда послезавтра?» «Потому что я уже договорилась на сегодня», объяснила Лиза. «Мне нужно собрать сведения на этого человека». Лиза ткнула пальцем в лежащую на столе фотографию, которую она получила от Аврама Ашензона. Я не согласились мне помочь. Перно поднял фотографию и несколько секунд рассматривал ее. «Ты собираешь сведения о проводнике?» Лиза вздохнула. «Ты решила заняться историей железнодорожного мундира?» Перно вложил в вопрос всю отведенную ему иронию. «Жюль, не строй из себя злюку». Лиза погладила парня по голове. «Ты же знаешь, это личное. Только не говори, что этот проводник — твой брат-близнец, с которым тебя разлучили в детстве». Лиза рассмеялась. «Нет, конечно. Судя по фотографии, этому господину сейчас лет сто. Жюль, Мне очень надо туда поехать. Понимаешь? Очень. Хорошо. Перно залпом допил пиво и встал. Я же знаю, когда ты упрёшься, тебя не переспорит ни один смертный. Езжай куда хочешь. К неизвестному старичку, к столетнему проводнику. А я все таки с твоего позволения, поеду в мастерскую и еще раз просмотрю модели. А ты, когда освободишься от мысли о гробах на колесах и от идей сионизма, можешь ко мне присоединиться? «Я приеду часа через два». Лиза обняла Жюля. «Обещаю тебе». «Ладно», — согласился Перно, размикая в ее объятиях. «Ничего не случится, если приедешь через три. В конце концов, завтра мы все равно будем лучше всех». 8. В списке жильцов дома 26 по улице Мюрелла Андрей сразу нашел Мишеля Мартинеса. «Отлично», — подумал он. «Мартинеса, похоже». Обосновались в этом доме всерьез и надолго. Андрей нажал кнопку у номера пять. В динамике запищало, зашуршало, и Андрей услышал молодой голос. «Кто там? Здравствуйте!» – произнес Андрей, стараясь тщательно выговаривать каждое слово. «Могу ли я поговорить с месье Мишелем Мартинесом?» «Кто вы? По какому делу?» В голосе появились тревожные нотки. «Я приехал из России. Мне очень нужно встретиться с Мишелем Мартинесом. Вы не могли бы открыть дверь, месье?» и тогда я все объясню». «Из России?» Тревожные нотки зазвучали на батом. «Вы адвокат компании «Белые ночи»?» Слова «Белые ночи» молодой человек произнес по-русски, и они прозвучали как «Бьеле Нотсче». «Нет». Андрей замотал головой, заметив, что в домофон вмонтировал глаз видеокамеры. «Я не адвокат, я историк. Мне нужно поговорить о месье Жильбере Мартинесе. Вы знали этого человека? Он жил в этом доме». «Жильбер Мартинес, это мой дед!» Ответил голос гораздо более спокойно. «Дед?» Андрей отступил на шаг от глаза камеры. «А как я могу найти месье Мишеля Мартинеса?» «Я и есть Мишель Мартинес. Но вам, скорее всего, нужен мой отец. Он тоже Мишель Мартинес. Но он живет за городом. Он переехал восемь лет назад». «Госсы, как в воду глядел!» Подумал Андрей. «Чего они все стремятся за город? Тихий район, рядом парк. «Живи, не хочу». «Так нет, надо ехать в деревню». «Вы можете войти, месье», — услышал Андрей голос молодого Мишеля Мартинеса. «Я дам вам адрес отца». Раздалось характерное жужжание открываемой двери, и Андрей вошел в подъезд.